Мне кажется, ничего другого вы не боитесь, сказал я. Пожалуй, однако немало есть такого, чего следовало бы бояться, отозвался он. Ну, вот и прошло. Больше я не намерен приходить в Унения, да и нет мне намерен, но повторяю, дружище, хорошо было бы для меня, да и не только для меня, если бы мной руководил строгий и рассудительный отец. Лицо его было всегда очень выразительно, но никогда не видел я его таким мрачным и серьёзным, как в ту минуту, когда, не спуская глаз с огня, он произнёс эти слова. Довольно об этом, сказал он, махнув рукой, как будто отбрасывая от себя прочь какой-то предмет. Уж нет его и человек я слава, как Макбет. А теперь обедать. Если я Маргаритка подобным обдету не расстроил пиршество, учинив какой-то совершенно непонятный беспорядок, но хотел бы я знать, где все они, сказал я. Бог их знает, ответил Стерфорд. Разыскивая вас, я дошёл до переправы, потом забрёл сюда, а дома никого нет. Я погрузился в раздумье и в таком состоянии вы меня застали. Тут появилась с корзинкой миссис Гамидж и объяснила, почему в доме никого нет. Она отправилась за какими-то покупками и очень спешила, чтобы поспеть с нами к моменту возвращения мистера Пегати. А дверь оставила незапертой на случай, если её отсутствие вернётся домой Хэм и малютка Эмли, которые в тот день рано кончали работу. Стирфорд, весьма улучшив расположение духа, миссис Гамич с весёлым приветствием и шутливым поцелуем взял меня под руку и поспешил увести. Он тоже пришёл в прекрасное расположение духа, как и миссис Гамич, снова был по своему обыкновению весел и дорогой поддерживал оживлённый разговор. Итак, завтра кончается для нас жизнь пиратов, посмеиваясь, сказал он. Да, Ришино, Это взволси я уже заказанными ставками эти. Значит, теперь уже всё кончено, сказал Стерфорд. А я почти уверовал в то, что нет других дел на свете, как носиться по волнам без ярмата. Да уж, бы их и не было. Только до тех пор, пока это дело не прескучило, засмеялся я. Пожалуй, согласился он, хотя это довольно саркастическое замечание для такого любезного и простодушного человека, как мой юный друг. Ну что ж, должно быть, я капризен давит. Знаю, что это так. Но я умею ковать железо, пока оно горячо. Мне кажется, я уже мог бы вылежить довольно строгий экзамен на лоцмана вот этих водох. Мистер Пегати говорит, что бы просто чудо, заявил я. Морской феномен, раскатался Стивфорд. Да он так думает. И, конечно, прав. Вы сами знаете, с каким рвением вы берётесь за любое дело и как легко с ним справляетесь. Больше всего поражает меня в вас Стерфорд, что при ваших способностях вы работаете только порывами и довольствуетесь этим. Довольствуюсь? весело переспросила. Я ничем не довольствуюсь. Разве только вашей наивностью, нежная моя Маргаритка. А что касается порывов, Я так и не постиг искусства привязывать себя к какому-нибудь из колёс, на которых без конца вращаются эксеоны нашего времени. Случилось так, что в годы учения не умелые и наставники меня этому не обучили, а теперь уж мне всё равно. А известны ли вам, что я купил здесь судно? Удивительный вы человек, Стирфорд, воскликнул я и остановился, ибо Впервые я услышал об этой покупке. "Двейте да вам, может быть, больше никогда не захочется побывать здесь". "Этого я не знаю", возразил он. "В здешние места мне понравилось". "Во всяком случае", он быстро зашагал вперёд и увлёк меня за собой. "Я купил судно, которое здесь продавалось. По словам мистера Паготи, это клиппер, и так оно и есть, а в моё отсутствие его хозяином будет мистер Паготи". Вот теперь я вас понимаю, Стирфорд, воскликвал я, вы делаете вид, будто купили его для себя, но всё устроили так, чтобы выгоду получил он, зная вас, я должен был догадаться сразу. Мой славный, добрый Стирфорд, могу ли я высказать то, что думаю о вашей щедрости? Ш -ш -ш -ш, зашикал он, покраснев чуть, меньше слов и чем меньше, тем лучше. Ну разве я не знал? Разве я не говорил, что вы никогда не оставались равнодушным к радостям и скорбям, к любым чувствам таких честных людей, воскликнул я. Да, да, да, всё это вы мне говорили, и на этом и покончим. Достаточно слов. Я боялся рассердить его, продолжая разговор о том, к чему он относился так беспечно, но я не переставал об этом думать, пока мы шли всё ускоряй шаг. Судно нужно оснастить заново, сказал Стерфорд. Я ставлю здесь для присмотра Литимера. Тогда я буду знать, что всё в порядке. Я вам говорил, что приехал Литимер? Нет? Ну как же? Явился сегодня утром с письмом от матери. Я встретился с ним глазами и заметил, что он побледнел, даже губы его побелели, но он очень пристально смотрит на меня. Состраком я подумал, что какая-нибудь размолвка между ним и его матерью довела его до восстания. Как он и застал его у покинутого очага, я высказал своё предположение. "О нет", сказал он, покачивая головой и тихонько посмеиваясь. "Ничего подобного. Да, мой слуга приехал". И он всё такой же, спросил я. "Да, всё такой же", подтвердил Стерфорд, холодный и молчаливый, как северный полюс. Он позаботится о том, чтобы судно заново окрестили. Сейчас оно называется Буревестник. Очень нужен мистру Пагати Буревестник. Я дам ему другое имя. Какое, спросил я? Малютка Эмли. Он продолжал пристально смотреть на меня. И я прочёл в его глазах напоминание, что он не желает выслушивать хвалу его деликатности. По лицу моему было видно, какое удовольствие мне доставила эта последняя новость. Но я ограничился несколькими словами, и он снова улыбнулся обычной своей улыбкой и казалось, почувствовал облегчение. "Ну поглядите-ка!" вотряд самая малютка Эмли воскликнула он, всматриваясь вдаль. "Еснее этот парень, честное слово, настоящий рыцарь, не на шаг от неё не отходит". Тупурум работал на верфи, где строились суда. И от природы способный к этому ремеслу, он стал искусным мастером. Он был в своём рабочем платье, и вид имел довольно грубоватый, но мужественный, и казался надёжным защитником прелестной девушки, шедшей рядом с ним. Его лицо открытое и честное. выражала нескрываемую гордость ею и любовь к ней, что, на мой взгляд, делало его поистине красивым. Когда они к нам приблизились, я подумал, что даже и в этом отношении они подходящая пара. Мы остановились, чтобы поговорить с ними, а она робко высвободила свою руку из-под его руки и краснея протянула её Стивфорту и мне. Мы обменялись несколькими словами, Затем они двинулись дальше, но она уже не взяла его под руку, и как будто всё ещё робея и смущаясь, шла рядом с ним. Это показалось не очень милым, и, вероятно, то же самое подумал Стирфорд, когда, обернувшись, мы смотрели, как исчезают вдали их фигуры при свете молодого месяца. И вот в этот самый момент мимо нас прошла Очевидно, следуя за ними, молодая женщина. Приближение, которое мы не заметили. Но когда она поравнялась с нами, я разглядел её лицо, и оно пробудило во мне какое-то смутное воспоминание. Она была бедна и слишком легко одета, вид её был измученный, но дерзкий и занощёвый. Впрочем, сейчас казалось, она всё преодолала волей ветра и думала только о том, чтобы идти за ними следом. Когда они скрылись вдали, и между ними, морем и облаками виднелась одна лишь тёмная равнина, исчезла и эта женщина, которая держалась всё время на одном и том же расстоянии от них. За девушкой следует чёрная тень, сказал Стивфорд, остановившись как вкопанный. Что это значит? он говорил тихо, и его голос звучал как-то странно. Должно быть, она хочет попросить у них милостыню. Это звался Нищенко. Это неудивительно, сказал Стерпорт. Но странно, что именно сегодня вечером Нищенко приняла такой облик. Почему? спросил я. Право же, только потому, что когда она проходила мимо, я думал о чём-то в этом роде: "Чёрт возьми, откуда она взялась? Вероятно, вышла из тени, которая падает от этой стены", сказал я, когда мы зашагали по дороге, шедшей вдоль какой-то стены. "Да исчезло", оглянувшись, воскликнул он. "И пусть исчезнет с ней всё зло. А теперь обедать". Но он снова и снова оглядывался на мерцающую вдали полосу моря, и несколько раз, пока мы проходили короткий остаток пути, он отрывисто выражал своё изумление. Казалось, забыл он об этой встрече. только тогда, когда согревшиеся и оживлённые мы сидели за столом при свете камина и свечи. Литьтимер был здесь. И его присутствие оказало на меня обычное воздействие. Когда я обращаясь к нему выразил надежду, что мистер Стерфорд и мистер Дартл находятся в добром здравии, он поблагодарил, и я ответил почтительно и, конечно, респектабельно. Что они здоровы и просили передать привет. Это было всё. И однако он словно сказал мне так ясно, как только можно было сказать: вы очень молоды, сэр. Which is a china молодой. Мы уже кончали обедать, когда он вышел из угла, откуда следил за нами, или как мне чудилось за мной, и приблизившись шага надво сказал своему хозяину: "Прошу прощения, сэр. Месмол через здесь. то с величайшим изумлением вскричал Стерфорд Исмоу, герцог. Чёрт возьми! Да что же она здесь делает, спросил Стерфорд. Должно быть, она родом из этих краёв, сер. Она сказала мне, сер, что каждый год приезжает сюда по делам. Я встретил её сегодня на улице, и она пожелала узнать о кардилевой и честь принятию сегодня после обеда, сер. Знаете ли вы Маргаритку эту великаншу, о которой идёт речь, осведомился Стивфорд. Пришлось признаться, хотя мне и было стыдно предстать в невыгодном свете перед лейтенантэм, что я совсем не знаю мисс Маучер. В таком случилось с ней познакомиться. Она 2 сентября света, сказал Стивфорд, когда придёт мисс Маучер проводить её сюда. Эта леди пробудила моё любопытство ещё и потому, что Стирфорд разразился громким хохотом, когда я заговорил о ней, и наотрез отказался отвечать на вопросы, какие я ему задавал. И потому, когда уже убрались со стола и мы сидели за графином вина у камина, я пребывал в некотором нетерпении. Так прошло примерно полчаса. Наконец дверь открылась, и Литьмер, с присущим ему невозмутимым спокойствием доложил Не смоучер. Я уставился на дверь и ничего не увидел, но я продолжал смотреть. И только-только подумал, что не смоучер, что тужь очень замешкалась, как вдруг, к крайнему моему изумлению, из-за дивана, стоявшего между мной и дверью, вышло переваливая столстая карлица лет 40-45 с огромной головой и широким лицом, с плутовскими серыми глазками и такими коротенькими ручками, что когда подмигнув Стерфорту, она хотела лукаво приложить палец к курносому носу, ей пришлось нагнуть голову, чтобы пальцы носа прикоснулись. Подбородок её, так называемый двойной, был столь жирен, Тут целиком поглотил завязанные бантом ленты шляпки. Шеи у неё вовсе не было, не было и никакой талии, а ноги были такие, что о них упоминать не стоит. Ибо хотя верхняя половина её туловища вплоть до того места, где надлежала быть талии, казалась даже длиннее, чем следует, а заканчивалась миссмоучил, как и всякое человеческое существо, парой ног, но она была такой каратишкой что стояла перед самым обкновенным стулом как перед столом положив на сиденье свою сумку это леди Одета и довольно небрежно, с трудом приложила, как я уже упомянул, указательный палец к носу, для чего по неволе склонила голову набок, прикрыла один глаз, сделав чрезвычайно насмешливую мину, и в течение нескольких секунд зорко смотрела другим глазком на Стерфорта, после чего раздразилась потоком слов.